Азовское сидение Турки не раз пытались прекратить выходы в море донских казаков. Ниже Азова дон был перетянут тройной железной цепью. На обоих берегах стояли каменные башни с пушками, которые стерегли устье дона. Однако казаки обходили эти заслоны по волокам и мелким протокам, используя дождливую или туманную погоду. Если преодолеть Азов было невозможно, они использовали другой путь, спускаясь вниз по течению реки Миус. Единственным реальным препятствием на пути казаков дальше на юг была мощная крепость Азов, которая загораживала выход из Дона. Азов был основан около 1668 года. Он много раз переходил из рук в руки, пока в 1471 году. не вошел в состав Османской империи. С течением времени он стал главным центром работорговли. Именно суда свозили пленных, захваченных во время набегов степных кочевников по пограничным русским землям. Его стратегическое положение в Устье Дона позволяло контролировать эту важную водную артерию. Неудивительно, что уже в XVI веке Азов был объектом нападений казаков. В 1576 году они захватили его пригород Топракалов, но дальше продвинуться не смогли. Период смутного времени, отвлекший значительную часть казаков от турецких дел, привел к тому, что морские походы прекратились, и добыча от них не поступала в донские станицы. Это, в свою очередь, приводило к обеднению казачества. Более того, азовцы сами начали совершать нападения на донские городки. В 1625 году они напали на казачье селение, спалив семь городков. Стерпеть такое для казаков было невозможно. Поэтому, собрав все имеющиеся силы, они совершили новый поход на азов, захватив башню на Каланче. Затем они приступом ходили на саму крепость. захватив один из бастионов. Но ранение атамана Родилова заставило их отступить. Весной 1626 года казаки совершили новый поход на Азов, однако, несмотря на все усилия, они не смогли захватить его. В январе 1637 года проблема Азова была решена кардинально. На войсковом круге было принято решение захватить его. Походным атаманом был выбран Михаил Татаринов. 21 апреля донское войско прибыло к крепости. На помощь пришли запорожцы. Казаки уже имели определенный опыт осады крепости. Вокруг стен был вырыт ров и подведены плетеные туры, в которые насыпалась земля. Это позволило разместить на вершине вала орудия и обстреливать город прямой наводкой. 28 апреля на Дон прибыло посольство с атаманом Иваном Каторжным. Все боеприпасы, привезенные из Москвы, были тут же отправлены под Азов, поскольку казаки испытывали сильную нужду в них. Османский посол Фома Кантакузин, находившийся в монастырском городке, пытался предупредить турок о планах казаков, однако был разоблачен. Несмотря на свой дипломатический статус, он по приговору войскового круга казнен 5 июня. Как и следовало ожидать, казнь посла возмутила не только султана, но и царское правительство. Однако изменить положение дела это уже не могло. Казаки не думали отказываться от радикального решения азовской проблемы. Поскольку прямой штурм крепости не удался, казаки решили пойти на хитрость. Они начали делать подкоп. Около месяца потребовалось казакам, чтобы сделать его под стенами крепости. Утром 18 июня они, наконец, взорвали установленную в подкопе мину. Огромный взрыв проделал в стене пролом размером более 20 метров. После этого казаки устремились на штурм. В результате кровопролитных схваток на улицах города турки были окончательно разбиты. Понимая, что ждать милости им не придется, турки отчаянно сопротивлялись, укрывшись в крепостных башнях. Узкие лестницы мешали штурмовавшим их казакам продвигаться вперед. Но в конечном итоге и они были взяты. Часть гарнизона бросилась в сторону реки Кагальник, но была настигнута и изрублена казаками. Крепость перешла в руки донских казаков. Помимо богатых трофеев, в их руки попало 200 больших, средних и малых орудий, что существенно укрепило силу донского войска. Захват Азова радостно встретили около двух тысяч русских невольников, томившихся в турецком плену и получивших свободу. Дело было сделано, и путь на море был открыт. Хотя дальше, на Гирле Черного моря, стояла еще одна мощная турецкая крепость – Керчь. Примечание. Гирло – пролив или залив, образуемый устьем реки. В данном случае это Керченский пролив между Черным и и Азовскими морями. Конец примечания. 20 сентября того же года, с некоторым запозданием, Михаил Федорович направил на Дон грамоту, в которой грозил казакам опалой за убийство турецкого посла Фомы Катакузина и захват Азова без царского дозволения. Однако реальных последствий эта грамота не имела. Было бы странным полагать, что донские казаки – Откажутся от первоклассной крепости Только лишь потому Что не спросили царского дозволения На ее захват К тому же время для этого Было самое подходящее В этот период времени Турция находилась в состоянии Войны с Персией Которую вела с 1634 года Поэтому не могла выделить Для осады отвоевания отвоевания Азова Большие силы Султан поручил крымскому хану Беспокоить защитников, но не предпринимать активных действий. Время для возврата Азова, по его мнению, еще не настало. В 1638 году османские войска овладели Багдадом, что заставило Персию искать мира с Турцией. Прекращение войны позволило Мураду вынашивать план общего наступления на Западе против христианских стран. Но прежде ему нужно было решить проблему Азова. Пока крепость находилась в руках казаков, берега Турции были беззащитны против морских набегов. В том же году турки и татары приступили к активным действиям. Уже весной стало известно, что крымский хан готовит войска для похода на Азов. Ожидалось появление турецкого флота с подкреплениями. 30 июня 1638 года воронежский воевода Мирон Андреевич Вильяминов сообщал в Москву о том, что донские казаки, чтобы выяснить обстановку, выслали в море к крымским берегам отряд для захвата языка. Когда морской отряд появился у берегов Крыма, казакам сбежали двое русских полонянников, уже 20 лет живших у татар. Они сообщили, что крымские и нагайские татары собирают силы и готовятся к походу, а с ними идет отряд запорожских казаков. Чтобы выяснить правдивость подобных сведений, морской отряд приблизился к Керчи, где встретил 60 галер. Не вступая в бой, донцы отошли назад и вернулись в Азов. Однако последующее сообщение, отправленное им 17 июля 1638 года, несколько иначе описывало положение дел. Источником сведений стал Поп-Осип, по прозвищу Зеленый, который прибыл из Азова. Он сообщил, что морской отряд казаков встретил в море только 44 галеры. Они вступили в артиллерийскую перестрелку, однако из-за плохой погоды вынуждены были разойтись. Начался шторм, и в результате погибло шесть турецких галер. После этого из Азова снова вышел морской отряд из трехсот казаков под командованием атамана Григория Некреги для разведки обстановки. В результате допроса захваченных пленных татар выяснилось, что галеры были высланы к Керчи не для похода на Азов, а для того, чтобы не пускать казаков в Черное море. 9 августа 1638 года в Воронеж прибыл атаман Осип Лосев, который сообщил, что к Козову приходил отряд крымских и нагайских татар из 300 человек, который был разбит казаками, причем 20 татар были взяты в плен. Пленные рассказали, что по берегу Козову идет татарский отряд, а помощь им оказывает турецкий флот, Состоявшие из 42 галер и множество мелких кораблей. Чтобы разведать ситуацию, к Керчи были высланы 40 стругов с двухтысячным казацким отрядом. У берегов Тамани произошел бой. С наступлением темноты обе стороны разошлись. Галеры ушли в море, а казацкие струги двинулись к побережью. На следующее утро оба флота снова сошлись. Завязалась артиллерийская перестрелка, но до ближнего боя дело не дошло. Один из стругов получил повреждение и вернулся в Азов, сообщив о бое. Несмотря на то, что по всем сведениям ни турки, ни татары не собираются штурмовать город в этом году, разрушения в крепости были заделаны, а крепость подготовлена к возможной осаде. Других событий В кампанию 1638 года не произошло. Уже к осени стало ясно, что турки воздержатся в ближайшее время от активных действий против Азова. Однако это не исключало возможности внезапного нападения в следующем году. Летом 1639 года в море выходили для поиска языков 9 казацких стругов. К сожалению, два струга погибли в море во время шторма, а остальные вернулись в Азов, так и не захватив языка. Однако струги все же вернулись кое-какой, так сказать, добычей. На крымском побережье к казаками освобождено 72 русских пленника, которых привезли в Азов, а затем припроводили в Воронеж. Опасения казаков. что если не турки, так татары могут организовать поход на крепость, не были безосновательны. В 1639 году крымский хан начал организацию похода на Азов. Однако в Бахчисарай прибыл посол султана, который запретил хану начинать войну. В январе 1640 года воронежский воевода Мирон Андреевич Вильяминов доносил царю о том, что с Дона пришли известия о подготовке турок и татар к совместному походу на Азов. Известия были получены от турецкого купца Тохтамыша, который прибыл в Азов по торговым делам из Керчи. Он рассказал, что турки делали различные корабли, галеры и мелкие суда для перевозки войск под Азов. По всей Турции активно собирали гребцов на галеры, в основном из числа русских, литовцев и греков, всего 12 тысяч. По всему Крыму и Тамани было запрещено торговать пшеницей и ячменем. Их было приказано откладывать в запас для прокорма армии. Все это, по мнению воеводы, явно свидетельствовало о серьезности намерений турок отбить Азов. Чтобы поподробнее выяснить обстановку, в 1640 году в море вышел разведывательный отряд казаков. Летом казаки выслали на море 23 струга под командованием атамана Гуньки Черкашенина. Подойдя к Керченскому проливу, казаки обнаружили, что в проливе стоят 40 турецких галер. Пройти дальше они не смогли, поэтому вскоре вернулись в Азов. По пути они захватили в плен шесть татар, которые поведали о подготовке крымского хана к походу на Россию для разорения пограничных городов, а галеры пришли, по их словам, для того, чтобы идти под Азов. В конце лета того же года Донцы снова вышли в море для сбора сведений и патрулирования. В отписке о событиях на Дону от 10 сентября 1640 года казаки доносили царю, что летом посылали к побережью Крыма отряд из 1500 казаков на 37 стругах с шестью малыми пушками. На Черном море струги, Встретились в морском бою с 80 большими средиземноморскими, так сказать, турецкими галерами, не считая сотни мелких судов. В сообщении говорилось о том, что сражение на море продолжалось три недели. Обе стороны постоянно маневрировали, то сближаясь, то удаляясь друг от друга. В результате казаки захватили у врага пять галер с пушками. однако их пришлось затопить в море. Но и казацкие струги получили слишком сильное повреждение, что заставило донцов причалить к Крымскому побережью и уничтожить свои суда. Несмотря на попытки турок и татар перехватить их на берегу, они благополучно достигли Азова. Впрочем, в распросных речах атамана Дементия Гаврилова Значились несколько иные цифры. В частности, Гаврилов определил силы турецкого флота в 400 галер и 150 малых судов. А в результате сражения по его сведениям было захвачено и потоплено 10 галер. При этом от ответного огня было потоплено 30 стругов и убито около 30 человек. Имевшиеся у казаков пушки были перевезены на оставшихся стругах вазов. Учитывая неравенство сил турок и казаков, кажется совершенно невероятным, что казаки смогли избежать полного разгрома, да еще и захватить ценные трофеи. Главной причиной столь успешного развития событий было, конечно, искусство казаков в маневре, Однако возникает вопрос о том, почему турки не приложили должных усилий по окружению и полному уничтожению казачьего отряда. Вероятнее всего, казаки изначально, несмотря на свое меньшинство, сами атаковали турецкий флот, захватив от пяти до десяти галер, хотя удержать их возможности не было. Турки же, используя превосходство в артиллерии, Держась на дистанции, старались поразить как можно больше стругов, потопив их или прижимая к берегу. Свою задачу они выполнили, однако не полностью, поскольку казаки смогли уйти от неприятеля. В 1640 году умер султан Мурат IV, 1612-1640 годы. Сказалось его пристрастие к алкоголю, и разгульный образ жизни. К сожалению, Мурат не оставил после себя сыновей, а большую часть своих братьев он казнил. Борьба за престол, развернувшаяся после смерти султана, и слухи о возможной войне с Польшей и Персией, тем не менее, на некоторое время оттянули осаду Азова. Только к началу 1641 года новый султан Ибрагим I – возобновил подготовку к походу. В начале января 1641 года крымские татары совершили набег на Азов. Перейдя перекоп, они внезапно показались у стен крепости. Три дня казаки отбивали штурмы, ранив при этом татарского предводителя Азамата Мурзу. Тогда крымчаки переловили в окрестностях Азова Большое количество казаков, занимавшихся ловом рыбы на Дону и на море, и ушли в Крым. В марте они прислали в Азов своих гонцов с предложением обменяться пленными, захваченными зимой. Решающая битва за Азов развернулась в кампанию 1641 года. Крепость слишком долго была в руках казаков, и турки не могли допустить, чтобы они выходили в Черное море и громили владения Османской империи. В начале июля 1641 года, когда под стенами Азова собралась огромная турецко-татарская армия, 20 тысяч инычар и такого же количества сипахов, 40 тысяч татар и черкесов, не считая вспомогательных формирований. Всего около ста тысяч человек привел султан под Азов. Возглавил армию, Селистрийский паша Гуссейн-Дели, а блокировавший крепость флот возглавил пиали Паша, имевший в подчинении 45 галер и галиотов. Турецкий флот привез осадную артиллерию и заблокировал выход в море. Кроме того, для осады были приглашены иностранные наемники из Венеции и два немецких полковника с шестью тысячами солдат. Вместе с ними прибыли шведские, французские и греческие инженеры для устройства лагеря и ведения подкопов под стены. Для обстрела крепости доставили 129 осадных пушек, 32 мортиры, не считая 674 мелких орудий. Огромный турецкий лагерь раскинулся на 40 верст. Султан мобилизовал для похода, всех своих подданных. В лагере было огромное количество греков, сербов, арабов, мадьяров, валахов, албанцев и представителей других народов империи. Все это разноязыкое воинство было внушительной силой, однако их морально-волевые качества были крайне низкими. Многие из них были силой завербованы для ведения осады, И не горели желанием погибнуть на окраине империи за непонятные им цели. Всем им противостояли не более пяти тысяч казаков. Однако они четко понимали, что в случае поражения их ждет либо гибель, либо мучительная казнь, либо рабство в плену у турок. Поэтому они горели желанием отстоять свой новый дом. В Первый же день. В крепость явились послы от Сераскира Гусейн-Паши и Крымского хана с предложением оставить крепость за 40 тысяч червонцев. Однако войсковой атаман Петров ответил, что казаки пришли сюда по своей воле и только по своей воле уйдут. На следующий день отборные турецкие солдаты пошли в атаку на крепость. Первый же приступ едва не закончился для них катастрофой. Потеряв 23 тысячи человек, турки были вынуждены отступить. Погибли шесть янычарских командиров и два немецких полковника. В руки к казакам попало знамя султана. Началась длительная осада города. Используя иностранных инженеров, турки стали возводить напротив крепостных стен огромный вал. Однако казаки сделали вылазку и подорвали его. Тогда турки насыпали еще один вал до высоты стен Зова и, вкатив на него артиллерию, начали обстрел города, продолжавшийся 16 дней подряд. Крепостные стены были сильно разрушены, но казаки успели возвести вторую линию обороны. Когда и ее разрушили, Они возвели третью, а затем четвертую. Подкопы также не принесли туркам успеха. Казаки заранее делали контрподкопы и уничтожали турок прямо под землей. Тогда Гусейн Паша стал посылать свои войска на штурм каждый день. Три недели бесконечных штурмов выматывали защитников Азова, но и турецкие войска были крайне утомлены. За время штурма они потеряли половину пехоты и израсходовали большую часть запасов пороха и свинца. В осадном лагере начались болезни и перебои с провизией. Начался падеж лошадей. От нестерпимого смрада там стало невозможно находиться. Гусейн-паша справедливо просил султана отложить штурм крепости на год. но получил простой и лаконичный ответ. Возьми Азов или отдай свою голову. Осада затянулась, однако турки более не предпринимали активных усилий по штурму крепости. Это позволило гарнизону передохнуть, а из черкасского городка к ним пришли подкрепления. Все это подняло боевой дух защитников, которые приготовились к дальнейшему сопротивлению. Длительные обстрелы города разрушили в нем большую часть зданий. Однако чудом уцелела церковь Иоанна Крестителя. Все это придавало казакам сил, и несмотря на тяжелое положение, они продолжали совершать ночные вылазки, делали подкопы, придумывали разные военные хитрости, чтобы беспокоить турецкую армию. Однако силы были неравны. В результате штурма, Турки смогли захватить один из бастионов, только вовремя подоспевшее подкрепление позволило его отбить и ликвидировать опасность для крепости. В конечном итоге обе стороны были крайне измождены осадой. Казаки не имели больше сил оборонять крепость, турки в бесчисленных и бесплодных атаках так и не добились своей цели. Оба лагеря страдали от одних и тех же недугов. дизентерии, цинги и других болезней, которые буквально косили людей. Сырая осенняя погода делала муки осаждающих и осажденных еще более мучительными. Стараясь окончательно сломить казацкий дух, Гусень Паша приказал забросать крепость грамотами, в которых обещал по тысяче талеров каждому, кто сдастся и уйдет из Азова. желающих так и не нашлось. В октябре казаки пошли на решающую вылазку. В своей обычной манере они бесшумно подкрались к лагерю неприятеля, однако оказалось, что он пуст. Турки сняли осаду. Часть казаков, сохранивших боевой дух и силы, бросились в погоню за уходящим турецким флотом. На одном из турецких кораблей Они захватили большое султанское знамя и шесть малых знамен. Так закончилась четырехмесячная осада крепости. Победа далась казакам дорогой ценой. Но они раз и навсегда заявили о себе, как о могучей силе, готовой дать отпор врагу. Той же зимой в Москву отправилась делегация казаков во главе с походным атаманом Наумом Васильевым. Они просили царя выдать им жалование и помочь с боеприпасами и другими необходимыми материалами. Михаил Федорович повелел выдать казакам за их службу пять тысяч рублей деньгами, хлебное жалование и другие съестные запасы порох и свинец, двести поставов сукна. После поражения под Азовом в 1641 году Турецкий флот пережил еще одну напасть – шторм. По разным источникам в море погибло 9 или 10 галер. Пиали-паша с трудом прибыл в Кафу, где задержался на период непогоды. Для него это была возможность переждать султанский гнев, который был неизбежен, учитывая размеры турецких потерь. Прибывший в Москву осенью 1642 года грек Афанасий Иванов сообщал о том, что застал прибытие в Константинополь из Подазова турецкого флота из 28 галер. Они были переполнены ранеными, что вызвало в городе большую скорбь. Он же сообщил о том, что по данным венецианского посла, под Азовом турецкая армия потеряла 75 тысяч человек. Эти данные посол пытался передать в Европу. Однако турки перехватили сообщение и доставили его лично султану. Разразился скандал. Султан был в ярости, поскольку выяснилось, что визирь Мустафа-паша уговорил капудан-пашу турецкого флота, вернувшегося после штурма крепости, не сообщать об истинных размерах потерь Под Азовом. В результате султану сообщили о потере всего 30 тысяч человек. Согласно турецким законам это фактически означало верную смерть для обоих военачальников. но в конечном итоге пиали паша и гусейн паша сохранили свои жизни, но лишь благодаря заступничеству матери султана, хотя оба лишились своих постов. Новым командующим флотом был объявлен визирь Магомед Паша, а место главнокомандующего получил египетский наместник Мустафа Паша. Они стали собирать новую армию для похода на Азов. Однако и казакам оборона Азова далась дорогой ценой. Из 5367 казаков, участвовавших в обороне крепости, погибло около 3000 и это не считая попавших в плен. Такие огромные потери поставили вопрос о возможности выдержать еще одну осаду. В апреле 1642 года казаки совершили морскую вылазку из Азова. На 11 стругах отряд атамана Осипа Калуженина напал на Крымское побережье недалеко от Керчи для захвата пленных и получение известия о планах турок и татар. В результате захваченные языки сообщили, что турки перевозят под Азов лес для строительства крепости на Мертвом Донце. Она должна была стать базой, откуда турки собирались действовать при новой осаде в 1642 году. Единственным способом сохранить крепость было включение ее во владение русского государства. Атаманы войска Донского обратились в Москву с просьбой решить эту проблему. Для решения вопроса об Азове в Москве был созван Земский собор, работавший с 3 по 13 января 1642 года. Он высказался за оказание помощи войску Донскому и приятие Азова в состав государства. Однако правительство Михаила Федоровича рассудило иначе. В грамоте от 30 апреля того же года царь приказал казакам оставить крепость. 28 мая в Азов прибыло посольство во главе с Засецким. Узнав о царском решении, казаки согласились оставить крепость, поскольку удерживать ее казаки не могли. Укрепления были сильно разрушены, а сил и средств для их восстановления не было. Атаманы просили Москву прислать для восстановления крепости специалистов, однако это шло вразрез с политикой русского государства. Прямое участие в азовских делах грозило полномасштабной войной с могущественной Османской империей. Военных возможностей для этого не было. Поэтому летом, как только появились известия о приближении турецкого флота в 1642 году, казаки сами оставили Азов, разрушив все, что было возможно. Прибывший в 1642 году в Азов с флотом из 38 галер Мустафа-Паша нашел пустынную разрушенную крепость практически без крепостных стен. Султану пришлось пригласить для ремонта стен, генуэзских мастеров, которые в спешном порядке начали реконструкцию крепости для защиты выхода в море. Стремясь скорее восстановить их, турки спешно построили временный частокол, а поскольку вокруг не было ни леса, ни каменоломен, им пришлось использовать запасные стеньги и мачты от кораблей для обжига кирпича, из которого сложили новые стены. Заняв крепость, Турки оставили здесь гарнизон из 20 тысяч человек. На протоке Каланча поставили две башни и между ними протянули цепь. Кроме того, они начали строительство крепости на Мертвом Донце. В 1643 году они предприняли поход против казаков, разгромив Монастырский, Черкасский городок и Маныч. Донцы ушли выше по течению в Росторы, однако ненадолго и вскоре вновь заселили Низовья Дона. В 1643 году в результате переговоров с Османской империей было заключено соглашение о заключении мира. В обмен на запрет Михаила Федоровича казакам ходить к Азову, султан Ибрагим дал обещание не нападать на русские земли и освобождать пленников, захваченных татарами. Кроме того, был произведен обмен пленными без всякого выкупа. После этого произошло временное улучшение русско-турецких отношений. Но это было лишь затишье перед началом новых кампаний.